То, что на жаргоне Якоуна называлось барахлом, состояло из самых разнообразных материальных улик. В их число входили, например, наркотики, кокаин и марихуана в пронумерованных пакетах, которых в хранилище лежало на несколько миллионов долларов. Здесь складировались сотни стволов огнестрельного оружия, пистолеты, винтовки, автоматы и боеприпас к ним. Хватит, чтобы поднять небольшое вооруженное восстание, — не раз хвастался Яковлев. В обширных холодильниках дожидались своего часа образцы человеческой крови и тканей, взятые по делам об убийствах или изнасилованиях. Но более всего было здесь самых прозаических вещей. краденные телевизоры, магнитофоны, микроволновые печи и высокие штабеля, обычных с виду, хотя и опечатанных картонных коробок в которой складывалась всякая мелочевка, изъятая с мест преступления, включая и убийство. Понятно, что в хранилище всегда было тесно. «Мы завалены от пола до потолка», — постоянно жаловался Якоун, но как-то ухитрялся втискивать в свой склад все новые вещи и коробки. «И что же произошло?» — спросил он Эйнслип. «Выяснилось, что одно из серийных убийств нуждается в доследовании, поэтому вещь доки придется пока оставить. «Однако ты сказал, гора. Неужели действительно так много?» «Было всего ничего, пока не случилось убийство комиссара Эрнста и его жены», — ответил Яковл. «Вот тогда нам и правда навезли целую груду. Мы объяснили, что это из-за особой важности дела». Позволишь взглянуть? Конечно. Хозяин провел Эйнсли через несколько помещений, где работали 20 человек, пятеро офицеров полиции плюс вольнонаемные. Оставалось только удивляться, в каком исключительном порядке ухитрялись они содержать этот склад. Любую единицу хранения, независимо от давности, а улика 20-летней давности не была здесь редкостью, С помощью компьютера можно было разыскать в считанные минуты по номеру дела, именам или дате принятия на хранение. Яко он продемонстрировал, как это делается, без колебаний указав на дюжину объемистых коробок, каждая из которых была запечатана широкой клейкой лентой с надписью «Вещественные доказательства». «Вот эти нам доставили сразу же после убийства Эрнстов», — сказал капитан. Как я понял, ваши ребята основательно порылись в их доме и собрали много всего. Больше бумаг, чтобы изучить их позже, по-моему, ими так никто и не занимался. Эйнсли не пришлось гадать, почему так случилось. Сразу после убийства Эрнстов, его спецподразделение целиком сосредоточилось на слежке за подозреваемыми. Вещи и документы из дома убитых оставили на потом. Когда же Дойл был арестован и признан виновным, дело Эрнстов закрыли, и до этих коробок ни у кого руки не дошли. «Извини, что не могу пока избавить тебя от них», — сказал Эйнсли, Якоуну. «Мы будем брать по нескольку коробок, изучать содержимое и возвращать». «Твое право, Малколм», — пожал плечами капитан. «Спасибо», — кивнул Эйнсли. «Это может оказаться крайне важным». Глава 13 «Твоя задача», — объяснял он затем Руби, — «просмотреть, что лежит в каждой из этих коробок. Нет ли там чего для нас полезного? Что-нибудь конкретное? Нам нужна ниточка, которая привела бы нас к убийце Эрнстов». Но ничего конкретного? Эйнсли покачал головой. Его охватило не вполне понятное ему самому недоброе предчувствие — Тревожная неизвестность ожидала их. Так кто же убил Густава и эленор Эрнст, и почему? Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, простыми они не окажутся. Это он мог предсказать заранее. «В страну тьмы и сени смертной», вспомнилась строчка из библейской книги Иова. Инстинкт подсказывал, что именно в эту страну Вступил он теперь. «Лучше бы это дело вел кто-нибудь другой», — подумал он впервые. «Что-то не так?» — спросила наблюдавшая за ним Руби. «Не знаю», — ответил он с вымученной улыбкой. «Давай не будем ничего загадывать, а просто посмотрим, что в тех коробках».